Глава 10. Архикоины это кристаллы, способные вмещать в себя псиэнергию. Как мы разобрали ранее, псиэнергия неоднородна, и, соответственно, и архикоины получаются довольно разные не только по количеству наполненности энергией, но и по ее цвету. Из-за этого немного особняком стоят валютные архикоины. Для их создания применяется так называемая естественная энергия. Что находится в оболочке людей С ее помощью можно активировать почти любой конструкт Так как она в себе содержит все типы энергии Не используется она в специализированных артефактах Как вы, возможно, догадались Из-за низкого КПД Проще такой архикоин, скажем, на 50 единиц Вставить в разделитель энергии И потом использовать для, допустим, того же отопления Выделенные четыре Условно, если нет предрасположенности, единицы огня, а оставшуюся энергию потратить в других артефактах. Если же влить все 50, то для нагрева помещения или воды уйдут все те же 4 единицы, а оставшиеся 46 просто улетучатся в астрал без всякой пользы. То есть умение различать различные энергии, в том числе позволяет экономить силы при создании боевых плетений, тут же уточнил я. «Да!» — кивнул учитель. «Это что же получается? Если раньше на тот же огненный шар на первом уровне мне приходилось тратить где-то по 8-10 единиц оболочки, то если бы я умел из нее выделять именно огненный элемент, то тратил одну, максимум две единицы?» Уточнив этот момент, получил полное подтверждение от Павла Альбертовича. «Вот это да!» Теперь понятно, почему у чужаков мало универсалов было, но тварей при этом хватало. Они же почти весь материал на месте брали, а при должном умении, а оно у них намного превосходит наше, даже те твари, с которыми мы сражались, на голову нас превосходили. А уж на более высоких уровнях так и вообще говорить не о чем. Все же правильно я поступил, что эволюцию запустил и пришельцам путь отрезал. и наше развитие подстегнул, а то точно нас бы поработили без шансов на освобождение. Архикоины, продолжал тем временем мужчина, имеют максимальный срок годности два месяца, после чего кристалл рассыпается и для повторного использования становится уже негоден. Срок жизни архикоинов и их емкость зависят от уровня человека, что его создал. Сама возможность воплотить энергию в кристалл появляется только на третьем уровне. Второй момент. Для создания архикоинов нужна основа. Просто пси-энергия без вмещающего материала не кристаллизуется. Так что второй элемент, от которого зависит емкость кристалла – материал, из чего он был создан. Таким же образом регулирует его размер. Точно рассчитанное количество архи преобразуется в конкретный по размеру кристалл, что позволяет создать унификацию по размерам. и до сих пор применять конвейерный способ производства в различных областях. Сзади снова послышалась возня, но на этот раз без хлопков. Просто Лида, видимо, выполнила свое задание и теперь заскучала. Прервав лекцию, Павел Альбертович подошел к ней и показал новую астральную форму, что девочке необходимо было воплотить на определенный срок. Все так же, как и с неизвестным пока что мне уловителем. применение архикоинов вернулся ко мне учитель тут все просто любой архикоин батарейка он же аккумулятор в одном лице так что и используют их также только с учетом что в отличие от аккумуляторов приходится учитывать тип вмещаемой энергии при подключении к созданным артефактам их же применяют в качестве патронов в той части где в старом оружии использовали порох вместимость одного патрона Три единицы псиэнергии. Изначально патроны создаются из универсальной энергии, после чего из них можно ее откачать и заполнить уже определенным типом. Так как патронов требуется много, это один из основных заработков школьников, что недавно получили третий уровень. Лида сзади вздрогнула при упоминании о таком заработке, а я вспомнил угрозу Павла Альбертовича о бесплатной работе там. Уже немного зная характер этой непоседы, я совсем не удивлен таким ее отношением к подобному заработку. Ну и второе. Валюта. Энергия, тем более универсальная, нужна всем. Более того, ее можно компактно упаковать и транспортировать, что и определило ее статус. Теперь перейдем к способу определения объема архикоина и как выяснить тип помещенной в него энергии. К концу занятия голова немного пухла от обилия информации. Тем более, что действие бодрящего супа давно прошло, и побочный эффект проявил себя во всей красе. Заметивший это, Павел Альбертович посоветовал не увлекаться допингами, ну а если пришлось их принять, не планировать никаких серьезных дел на время наступления отката. Стало немного стыдно, хотя вроде и не моя вина, но утешил себя тем, что дал себе зарок, и впредь так поступать не буду. «Вы уже закончили?» — открылась внезапно дверь в кабинет, и к нам заглянула Оля. «Да, Лида свободна», — кивнул ей Павел Альбертович. «А вот вас я еще не отпускал», — сказал он уже мне, когда я тоже поднялся, чтобы пойти и поговорить с Олей. «Но», — хотел я возразить, — «никаких «но». Пока вы полностью не расскажете мне все, что только что изучили», «Я вас не отпущу. И не надо говорить, что материала много. Это не так. Да и так как вы бывший псион, ваша способность к запоминанию информации должна быть выше». «Я без папы не уйду!» Тут же остановилась в дверях дочка. В итоге в ходе короткой перепалки между ней и Олей победило младшее поколение. И моей бывшей жене пришлось дожидаться, пока я завершу свою часть занятия. «С одной стороны, это плюс». так как у меня появился шанс поговорить с ней сразу после урока. А с другой Оля обмолвилась, что торопится в сад, чтобы забрать сына, от отчего я испытал укол ревности. Сын-то не мой, а значит поговорить, если и удастся, то на ходу. А это, на мой взгляд, не приведет к тому результату, на который я рассчитываю. Так и получилось. Стоило мне все рассказать и сдать этот импровизированный экзамен, как Оля поспешила на выход. Лида потянула меня с собой, но тут вмешался еще один фактор. «Тим! Командир! Подвернулся отличный шанс провести учебный рейд!» — сказал он мне радостно на выходе из кабинета, переделанного в учебный класс. «Что за шанс?» — невольно затормозил я. Дочка тут же замедлила шаг, и Оле пришлось ее одернуть, чтобы она шла быстрее. Они и так уже опаздывали. «Без папы не пойду!» Снова принялась она за свое. «Понимая, что сейчас не поговорить с Олей не удастся, да и Лиду та точно не отпустит, все же беспокоится за нее, да и за день, наверное, соскучилась. Я постарался успокоить дочку. Не переживай, мы с тобой и так почти весь день провели, а мама соскучилась. Девочка скуксилась на такие слова. Да, соскучилась, так что иди с ней, а завтра снова поиграем». «Покажешь мне все здесь, а не только, где бабушка живет!» «Ну, хорошо!» – нехотя согласилась она. Проводив ее к выходу, я вернулся к Тиму. Транспортники заказали запчасти для личного транспорта. Сюда входят всякие велосипеды, самокаты, скейты и тому подобная мелочевка. А мы знаем пару мест на окраине, что еще не вывезены. Да и мутанты там рядом известные. Почти полигонные условия. «Понимаю, ты еще не закончил учебу!» Но ты ведь боевой псион, да и пойдешь в качестве пассажира, новичка, сразу поймешь, что нужнее всего в рейде. Условия заманчивые, так что я согласился. Тем более, как я понимаю, это недалеко, и уже к вечеру вернусь. Так что с Лидой мы точно увидимся, просто чуть позже. Идем тогда тебе экипировку подберем, ибо то, что на тебе, не годится совершенно. Да и оружие нужно тоже подобрать, плюс покажу, как мы его используем. Современные метатели тоже внешне на огнестрел похожи. Для подбора перечисленного Тим провел меня в подвал здания, где за металлической дверью с барьером седьмого уровня сидел коптер, мужик лет сорока. От типичного вахтера моего времени его отличала только экипировка рейдовика, шестой уровень и взгляд опытного убийцы, когда он осматривал меня. А так густые усы, небольшая плешь и пивное брюшко. Специализацию я, кстати, считать с него не сумел. Впервые на моей памяти такое. Сам барьер снимался, как и ставился, без ключа, напрямую охранником, что навело меня на мысль о том, что и уровень в его статусе фальшивка. И зачем тогда полиция столь явно? — Привет шпионам! — шутливо поздоровался с коптером Тим. — Валерич, нужно легенду одеть! Тот снова окинул меня взглядом и неожиданно задал вопрос. Какое звание имел Псион, благодаря которому ты смог установить связь с бойцами с Хеллы? Капитан, не понимая к чему вопрос, на автомате ответил я. Его звали Анатолий? Нет, Владимир. Опять ответ на автомате. Но тут до меня стало доходить, что мужик просто проверяет мою подлинность. Да и оговорка Тима про шпиона наверняка неспроста. Неужели он один из тех, кто там был? Оказалось, да. После еще пары вопросов тот расслабился, и его лицо неуловимо изменилось. И я, наконец-то, смог узнать его. Полковник Пашутин, бывший заместитель начальника русской базы на Хелли. И как он оказался на такой должности? Ему бы князем быть, но нет, обычный коптер. Или не совсем обычный. Леонид Пашутин, девятый уровень. Несмотря на частично снятую маскировку, до конца бывший полковник так и не открылся. «Так для чего снаряжение понадобилось?» – закончив проверку, спросил Пашутин. «В рейд завтра пойдем, за велосипедами. Ну а командир за гостя будет», – пояснил Тим. «Командир?» – усмехнулся мужчина. – «А в рейде тоже он командовать будет?» Парень смутился. «Да нет, я буду, мой же квад идет. Да и расширяться думаем, в кулак преобразовываться». «Вот и... хочешь своего бывшего командира подчиненным сделать?» — понимающе усмехнулся Пашутин. «Тогда от привычки называть Соколова командир избавляйся, а то никто не поймет такого. Да и захочет ли он сам пойти к тебе?» — посмотрел тут мужик на меня. «Не думал», — пожал я плечами под их вопросительными взглядами. «Сначала осмотреться нужно, но пока никаких серьезных препятствий не вижу». «Ладно, пошли посмотрим, что можно новичку седьмого уровня дать», завершил разговор Пашутин. Но, несмотря на свои слова, в само складское помещение он меня не пустил, как и Тима. Пришлось ждать заведующего гильдейскими запасами перед дверью, попутно коротая время разговором о том, что будем делать дальше. Сам поход плевый, даже до МКАДа не дойдем. Все рейды идут сначала по центральным дорогам, и только возле цели уже съезжают во дворы. Так проще реагировать на угрозы и возможные засады. Тем более все заторы давно уже убраны, а какие остались, те больше в центре, куда ни кулаком, ни квадом с гостем уже точно не пойдешь. Так что сначала по Белокаменке и Заводской, потом свернем на Школьную, и дальше, по Видновке, до Ленты. Там разве велосипеды продавали, удивился я? Нет! Но нам и не сам гипермаркет нужен, а небольшой склад рядом. По наводке, незадолго до войны, когда Москву еще можно было назвать живой, туда один предприимчивый чел свез откуда-то ворованные детали и целые части всякого мелкого транспорта. Время и тогда было уже беспокойным, как понимаешь. В общем, поедем проверить эту информацию. Там одна стая волколаков обосновалась, из-за чего тот район не очень любит. Но она в самом гипермаркете заседает, так что если к их щенкам не полезем, боя насмерть вполне можно избежать. А уж чтобы отпугнуть их, сил нам хватит. Тут, наконец, вернулся Пашутин и стал раскладывать передо мной набранные свертки с одеждой. Отдельно на прикачанной тележке лежало оружие. ну -с, посмотрим, чем нас здесь порадуют. И я с вопросом посмотрел на коптера.